— сказала Тонечка вслух и раздула ноздри. «Если бы была уверена, что не попадусь». «Тонь, ты чего?» Она очнулась. Родион смотрел на нее и, кажется, собирался засмеяться. У Саши напротив было серьезное лицо. «Это и сценария», — моментально соврала Тонечка. «Я же сценаристка». «Федор Петрович, с кем дружила ваша тетя? Кто мог к ней запросто прийти?» «Со мной». Ответил Фёдор Петрович сердито. Я мог прийти к ней запросто. И ещё сапожник, Арсенда Выдвивич, вы же знаете, к врачам она почти не обращалась, вставила Саша. Но в скорый, всё же лучше спросить. Не было ли вызова? Я спрошу, пообещал Фёдор Петрович. Я не могу понять, заговорила Тонька после паузы. Зачем к ней в дом забрались воры? Допустим, охотились за камеей и забрали её, когда Лидия Ивановна умерла. Простите меня, Фёдор. Но кто и зачем полез в её дом снова, если даже в тайнике она ничего не держала? Фёдор вдруг улыбнулся. Держала. Мы специально сооружали тайник для другого дядиного подарка. А сейчас тайник пуст. Что там было? Жадно спросила Тонечка. Книга, сказал Фёдор Петрович так торжественно, словно признавался, что его тётя держала у себя в тайнике шапку Монамаха. Старинная рукописная книга, подлинные записки купца и путешественника Афанасия Никитина. В смысле? изумилась Тонечка. В самом прямом все так же торжественно провозгласил Федор. «Хождение за три моря?» «Именно. Рукопись была странным образом утрачена, когда началась перестройка. Об этом не очень принято говорить до сих пор». «Ее украли, что ли?» — спросил Саша. Федор кивнул. «Когда стали поднимать архивы, нашли только первую и последнюю страницы — Самой рукописи, как не бывало, пропала. Копии остались, конечно, но подлинная считается утраченной. Я совсем запуталась, пожаловалась Саша. Ватиканские камеи с средневековой рукописи и всё это в доме вашей тёти на Заречной улице, хождения за три моря, вывезли из СССР в Германию, и пытались переправить в Штаты какому-то тамышнему коллекционеру. Подробностей я никаких не знаю, но апостольский Нуций в Баварии Франческо де Ла Дженго как-то сумел ее перехватить и перекупить. С разрешения святого престола, разумеется. И привез ее в Рим. «Книгу?» — уточнила Тонечка. Ей теперь казалось, что она сама сию минуту спятила здесь, на террасе. Афанасия Никитина, русского путешественника... Фёдор Петрович кивал в ответ на каждый вопрос. По разным данным, он был не столько купцом и путешественником, сколько разведчиком. Поход в Индию стал просто предлогом для сбора материала о государствах, через которые он шёл. В 15 веке разведки тоже работали. "Подите вы с вашими разведками", перебила тонничка. "Теперь уже и я запуталась". «Нуций из Баварии вручил подлинник хождение за три моря в вашей тете, что ли?» «Ну да», — сказал Федор Петрович, словно говорил, что тетин приятель подарил ей на день рождения шляпку. «Только не ей, а дяде. Папа и Франческа решили, что дядя лучше распорядится рукописью, чем тогдашнее советское правительство, а дядя передал книгу тете». Она была страшно возмущена и считала, что её необходимо немедленно вернуть на родину, отдать в музей. Но дядя сказал, что из музея её опять украдут. Раз на неё есть заказ. И тётя смеялась. Он вдруг засмеялся тоскливым смехом. Они спорили на террасе. Как я это помню. Дядя кричала, что рукопись нужно исследовать, изучать, а не держать у себя в шкафу. Что это мировое достояние, ей нет цены. А дядя говорил, что она вполне может приняться за исследования сама. А тётя так возмущалась: "Филипп, я специалист по западному искусству, я даже не умею читать по уставу". Сценарист у Тонечки в голове уже давно лежал парализованный. Перо выпало из ослабевших пальцев. Когда дяди не стало, и мы вернулись в Москву, тётя некоторое время присматривалась, кому и как передать хождение и не решилась. Сказала мне: "Ты сам потом займёшься". Я думаю, она не хотела с ним расставаться, понимаете? Полуустав сама у себя спросила тонничка. Переплёт с медными застёжками. Сорвалась с места и побежала в дом. вернулась через несколько секунд с тяжёлой книгой в руках. Вот. И она бережно положила книгу на стол. Я думала, что это сувенир. Игра в страну. Где вы её взяли? Изумился Фёдор Петрович. В доме у вашей тёти, конечно. На этажерке. Мы взяли записку, она была на зеркале, и эту книгу, она была на этажерке и кастрюлю с бульоном. Она была на террасе. Фёдор потрогал книгу и улыбнулся ей, как старый знакомый. Погладил переплёт и открыл замки. Тётя никогда не оставила бы её на этажерке. Значит, в её доме точно был кто-то посторонний. "И она показывала постороннему книгу?" спросила Саша. А потом ей стало плохо, посторонний ушёл, но книгу не взял. Так Вообще не так, энергично сказала Тонечка. Саш, помоги мне быстро подать ужин, а то сейчас явится дядя Арсена, а у нас ничего не готово. Ни кюфты, ни хаша, ни караваса. Завалим службу. Я могу помочь, вызвался Фёдор. Нет уж, мы сами. Спасибо. Родион, проводи Фёдор Петрович к кручью и покажи ему утку. На кухне Тонечка повязала фартук и велела Саше тоже что-нибудь повязать, например, полотенце. Давай сделаем мятую картошку в духовке. А отбивные так пожарим. Родион очень любит жареное мясо. И салат, да? У меня есть гранат. Мы вполне можем изобразить нечто похожее на армянский салат. Саша принялась выкладывать картошку на противень. То есть он не сумасшедший, да? Да, согласилась Тонечка энергично. Конечно, может быть, что он профессиональный врун, например, писатель, но вряд ли. Если врун, тогда откуда камея? И хождение за три моря? Ну, вот именно. Подвинься, мне нужно тесто раскатать. Сашина немного подвинулась. Я думаю, дело было так. Начало тончко. К старой книге кто-то пришёл. Человека этого она не опасалась. Начи подъняла бы шум. Вполне возможно, что это был врач со скорой. Врач сделал ей укол, после которого она уже не могла подняться, закрыл шторы и методично обыскал комнату. Ничего, кроме камеи, не нашёл. Тут Тоничка покосилась на Сашу и быстро спросила: "Ты же не брала камею?" Саша вытрящила глаза: "Нет, конечно. С чего ты решила?" "Я тебе потом скажу." "Нет, скажи сейчас же. Ты что, меня в воровстве обвиняешь или в убийстве?" "Я скажу потом", упрямо продолжала Тоничка. "Сейчас про старую книгиню. Она лежала на диване, а человек шарил по её дому." на книгу он внимания не обратил, должна быть искал нечто более понятное деньги, кольца, серьги. Хорошо. Невольно втягиваясь в тоненькую историю и позабыв о том, что её обвиняют в ужасном, согласилась Саша. Допустим, получается, книгу достала она сама. Зачем? Может, она то и дела её доставала. Ей нравилось на неё смотреть и вспоминать, как из-за неё ссорилась с мужем на террасе своего палаца. Фёдорван прямо посветлел, когда книгу увидел. Ты тоже заметила? Ну, конечно. А может быть, человек нашёл тайник? Тем более, он просто открывается. Взял книгу, понял, что это ерунда, а не какое-нибудь сокровище, подумаешь, старинная книжка, и оставил её на этажерке и ушёл. А старая книгиня не умерла. Она ещё долго не умирала. Более того, она ухитрилась выбраться из дому и пойти за помощью. Она ведь только на твоём участке умерла. Ужас. Вы говорила, Саша, и губы её дрогнули. Какой ужас! Как жалко бабку! Невозможно. Нас чего злоумышленник решил, что у неё в доме есть чем поживиться? Она прожила в дождеве 30 лет. Тут никто не запирает замков. Вот ты дверь заперла, когда уходила? Саша немного подумала. Пожалуй, да. А может и нет. Вот именно, воскликнула тоненько с энтузиазмом. А ты самый организованный человек на свете, после своего мужа, конечно. Ты раб лампы, только в руках у тебя не волшебная палочка, а ежедневник. Саша обозлилась. Во-первых, я никакой не раб. Во-вторых, у джинны не было волшебной палочки, в-третьих, что ты себе позволяешь в самом деле? То какие-то идиотские подозрения, то оскорбления. Тонька взмахала на неё руками. Что ты? Что ты? Никаких оскорблений. Ты меня извини, я когда увлекаюсь, говорю не вещь что. Саша сердито помолчала, а потом сказала. «Извинения приняты». Тридцать лет старая княгиня никого не интересовала и вдруг заинтересовала, да еще до такой степени, что ее убили. Кто и что про нее мог узнать? Саша заглянула в духовку, где запекалась картошка. И вдруг гадкая до невозможности мысль пришла ей в голову. Настолько гадкая, что она сморщилась, словно глотнула этой гадости. «Тоня...» начала она и опять поморщилась. Тонь. А вдруг? Это любящий племянник, а? Что? Убил тётю, что? Он же знал о книге и о том, где она лежит, и о том, что это бесценное сокровище. Я так понимаю, что стоимость камеи не идёт ни в какое сравнение со стоимостью подлинника, хождения за три моря. Он приехал, отравил тётю, забрал камею, а книгу оставил. Она всё равно досталась бы ему. — Да ну, — протянула Тонечка, — в вашей версии сплошные нестыковки, мисс Марпл. Зачем ему ни с того ни с сего травить тетю, которую он обожал? И это у него на лбу написано. Он все знал всегда и про тайник, и про то, как его открыть, и что там лежит. Он мог в любой момент забрать книгу и камею, и устроить так, как будто их украли. И тетя осталась бы жива. А вдруг она догадалась, что Федор забрал камею и открыл тайник. И он ее отравил, чтобы она никому не рассказала. «Саш, зачем? Она бы и так все ему отдала и никому не рассказала. Она в Италии не осталась, потому что ей нужно было его выучить и устроить как следует. Вот я не знаю, смогла бы так или нет все бросить из Рима, переехать в дождев и жить в одиночестве. Одно развлечение — ходить на ручей и смотреть на березы». хотя можно было ходить в капеллу Коронара и смотреть на экстаз святой Терезы. Саша улыбнулась, гадость отступила. Мы так и не спросили у Фёдора, кто он. Помнишь, он сказал, что защитился и стал ездить в экспедиции? — Может, он полярник, — предположила Тонечка. — Саш, вон там, внизу в буфете, такая розовая игрушечная ванночка. Открой створку, дай мне, пожалуйста. Саша протянула ей пластмассовую ванночку размером чуть меньше ладони. Зачем ты держишь её в буфете на кухне? Тонечка взяла ваночку и нацелилась на тесто. Ею очень удобно вырезать язычки. Они получаются по форме похожими на настоящие, которые в кондитерских продаются. Какая ты -то фантазёрка, Тоня? Тонечка покосилась на неё. Я же пишу сценарии. Напиши повесть, тут же сказала Саша. Вот увидишь, дело пойдёт. Я знаю, что говорю. А ковчежец? сама у себя спросила Тонечка, который увезли из храма. Кто его украл? Вряд ли здесь в дождёве в один и тот же момент завелось сразу несколько убийц и грабителей, значит, это дело рук одного человека. Слушай, вдруг сказала Саша весело. Тонечка оглянулась на неё. Я так рада, что он не псих. Как ты думаешь, это нормально? Радоваться, что какой-то чужой дядька не псих? Это просто прекрасно, поддержала Тонечка. Чему ещё радоваться, как не тому, что Фёдор Батищук нормальный, а не сумасшедший. Ты смеёшься надо мной. Дядя Арсен явился как раз в тот момент, когда Тонечка снимала со сковороды последний кусок мяса. Сапожник был чисто выбрит и облачён в пиджачную тёмно-синюю пару, брюки заправлены в сапоги, сапоги начищены и сверкают. Родион, как увидел его, так и замер. Не таращ глаза. На ухо мальчишке сказала Тонечка: "Это неприлично. Ты нарисуешь его чуть позже, дай ему осолиться". Саша сбегала в свой дом и вернулась с двумя бутылками красного вина. "У тебя там неиссякаемый источник, что ли?" спросила у неё хозяйка. "В подполе бьёт".